За место пользы от них только большой вред будет. Ну вот они и опасаются, все и делают втихомолк. А какие же от лекарства, которые вы даете государю и наследнику? Разные, милые, разные. Вот ему самому дают чай пить, и от этого чаю благодать Божия в нем разливается. Делается у него на душе мир, и все ему хорошо, все весело.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 в продолжение нескольких лет, но в конце концов променяла его на монаха Илеодора, нанесла ему удар ножом в живот. Рана была настолько серьезна, что неделями он был между жизнью и смертью, и только благодаря его необыкновенно крепкому сложению он поправился. Когда Гусева была привлечена к ответственности, она объявила, что Распутин ее соблазнил, ее отправили в дом у малешенных сама царица мудрая правительница вторая екатерина уж небось последнее это время она и управляет всем сама и погляди что дальше то лучше будет